последний сребреник вики посвящается и на сей раз моему другу люшайнеру приятелю пену и дружку серфингисту а также прекрасной прекраснойэдди и ее брауни енотовым домиком и кофе от нас четверых да сэр если уж на то пошло разве не было у мудрейших людей всех времен не исключая самого соломона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 Книга первая. Вторая шутка. Нет обязанности, которую мы недооцениваем в такой степени, как обязанность быть счастливым. Найти счастливого мужчину или женщину гораздо лучше, чем найти пятифунтовую банкноту. Роберт Льюис Стивенсон. Апология бездельников. Пролог. Он сидел на заднем сиденье Шерута, вертлявого дервиш-такси, мчавшегося по дороге из Иерусалимского Нагорья в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Шерут. Название службы так называемого совместного использования такси в Израиле. Водитель несся как сумасшедший, и Пенниман подпрыгивал и заваливался на бок на заднем сиденье старого Мерседес-Бенса который круто вписывался в повороты и попадал в рытвины. В кармане у Пеннимана лежал кожаный мешочек с серебряными монетами, досаждавшими ему своим теплом. День у него за спиной клонился к вечеру, а залитые солнцем здания Старого Иерусалима уже начали бледнеть. Высотки Тель-Авива впереди отбрасывали тени на плоский средиземноморский ландшафт. Пенниман едва узнавал его. «Сколько лет прошло!» В этом аэропорту он уже бывал один раз, когда тот назывался Лодский аэропорт. Лодский аэропорт. Так аэропорт Бен-Гуриона именовался до 1973 года по названию города лот рядом с которым его построили. А до этого еще прорву лет назад он отправился из Хайфы на Кипр на рыболовецком суденышке, приобретя еще одну, всего лишь третью свою монетку — Команда почувствовала, что он бежит от чего-то, и когда ночью разыгрался шторм, который чуть не опрокинул их, корабельный кок и с большими невинными глазами назвал Пеннимана Ионой, и его чуть не выкинули за борт. «Иона, ветхозаветный пророк, получил от Бога повеление идти в Ненебию с проповедью покаяния и предсказанием гибели города за нечестивость Иона же сел на корабль и отправился в дальнее плавание. Господь, желая вразумить Иону, поднял на море сильную бурю. Экипаж в ужасе бросил жребий, чтобы узнать, чьи грехи навлекли на них гнев Божий. Жребий пал на Иону, который сознался в грехе неповиновения Богу и попросил мореплавателей бросить его в море. Как только они сделали это, волнение сразу улеглось. А Иону проглотил кит, и пророк три дня провел в китовом чреве. Они отобрали у него монетку, когда она начала потрескивать огнем святого Эльма в заряженном электричеством в воздухе, и вместо него выкинули за борт ее, а потом в безмолвном ужасе увидели, как из темного моря поднялась гигантская тень и поглотила падающую в воду сверкающую монетку. Прошедшие годы уплотнились в его памяти, выжили из нее всякие мелочи и подробности, Время уменьшало человека. Спорить с этим было трудно. Даже человека, который владел некоторыми методами. Теперь монетки в его кармане чуть ли не вернули его в дни молодости, хотя это ощущение было осквернено и опорочено, как свежий румянец на лице упитанного вампира. Он снова посмотрел в окно. Никаких признаков погони вроде бы не было. Он с хорошим запасом приедет в аэропорт, Там сядет на самолет Pan American до Парижа, а оттуда до Нью-Йорка. На своем пути в Лос-Анджелес он немного отклонится на север, до Ванкувера, чтобы заглянуть к своему старому другу по коллекционированию монет Пфеннигу. До него к тому времени уже, вероятно, дойдет известие об убийстве Ауреуса, и он, вероятно, убежит. Ауреус. На латинском «ауреус золотой», от латинского «аурум золото». Название древнеримской золотой монеты. С другой стороны, с не меньшей легкостью он может согласиться и на продажу. Может быть, Пфенник был из тех людей, которые готовы пойти на уступки? Или, по крайней мере, поддаются убеждению, что лучше потерять деньги, чем жизнь? В мире было полно дураков, которые считали, что они призваны быть смотрителями. Он и сам был призван, чтобы стать кем-то, но именно он, а не кто другой, Будет определять, кем именно. Старика по имени Ауреус он оставил мертвым в Иерусалиме, и если повезет, его тело пролежит в запертом магазине несколько дней, прежде чем его найдут. Шторы на окне были задернуты, а перед ними повешено сообщение о том, что он уехал отдохнуть. Никто на свете не предполагал, что магазин откроется через неделю. Слепые попрошайки, служившие у покойного, сразу поймут, что случилось что-то необычное. Сомнений не было, они что-то чувствовали своими слепыми и дикими глазами. Они почти наверняка были сумасшедшими. Один полквартала преследовал Пеннимана, а потом наклонил голову, словно прислушиваясь, когда тот сел в такси, и машина тронулась. Пенниман совершил ошибку, шутки ради потряс кошельком, полным украденных серебряных монет, высунув его в открытое окно машины. При этом звуки монетки захлопали в банке попрошайки, как попкорн в горячем масле, а сам попрошайка распахнул рот и взвыл таким высоким и пронзительным голосом, что тот едва можно было расслышать, и все усиливающееся негодование лающих собак преследовало такси до самого выезда из города на шоссе. Но ни у кого из попрошаек не было ключей от магазина. Старый Ауреус не доверил бы им даже сумку с шекелями, что уж говорить о монетах. У его тела будет достаточно времени, чтобы дозреть. Пенниман похлопал себя по карману пиджака. Все необходимые документы, что называется, были при нем. Плохо, что ему придется вылетать из Тель-Авива. Служба безопасности в Бен-Гурионе серьезная и злобная, Там нет той атмосферы базара, какой встречают тебя афинские или бейруцкие аэропорты. По крайней мере, туда не пролезут по прошайке. Успокоил он себя. Куда занятнее будет пройти через металлодетектор. Он пустит монеты в обход детектора и предъявит официальную заявку Британского музея. Провозить старые еврейские монеты довольно проблематично. Эти 30 сребреников, из которых Пенниману принадлежали 25 происходили из более Дальнего Востока, гораздо более Дальнего, а потому не имели здесь исторической ценности. Ему не должны предъявить обвинений в попытке вывести из Святой Земли ее реликвии. Монеты были старыми уже в те времена, когда сгорели Содом и Гамора, их разбросали по всему миру, чтобы собрать только один раз за последние тысячи лет». Человек, который на короткое время получил эти монеты, закопал их в землю и повесился, мучимый угрызениями совести за смерть, которую вызвала его жадность. Но ему не позволили умереть. Тридцать сребреников, собранные вместе, подарили ему бессмертие, и с тех пор он бродил по земле более двух тысяч лет, стремясь искупить свою вину разобщением монет навеки вечные. Старик Ауреус, назначенный тайным смотрителем, Решил предать его, он отыскивал все больше и больше монет, копил их, а Уреус потерпел неудачу. В намерение Жюля Пеннимана неудача никак не входила. Несколько, немного, монет было потрачено храмовыми жрецами 20 веков назад на покупку земли под кладбище для бродяг, первый из которых был положен в землю с двумя монетами на закрытых веках. Священник, похоронивший мертвеца, решил, что даже если все остальные 28 монет соберут когда-нибудь в отдаленном будущем, то уж эти две будут потеряны навсегда. Но в конечном счете он сам и выдал свою тайну, потому что его собственные манипуляции с монетами запятнали его. Когда-то могила на кладбище для бродяг была разграблена, оказалось, что монетки исчезли, будто под собственной тяжестью провалились через голову мертвеца. Потом прожгли саваны и ушли в землю, и когда-нибудь много веков спустя они завершат свой путь в земле и появятся на другой стороне, чтобы привести в действие пророчество откровения. 28 оставшихся монет уходили по одной, а время от времени по две-три. Большинство монет было потрачено безрассудно, впрочем, иногда их продавали как некие диковинки. Однако в правильных руках они были чем-то гораздо большим. В конечном счете Бенджамин Ауреус зарыл 14 оставшихся монет в песок под полом своего магазина, и люди говорили, что в раннее осеннее утро за час или два до рассвета в воздухе над магазином, казалось, парили призраки, как будто кто-то открыл ящик Пандоры. Жюль Пенниман давно подозревал, что Ауреус владеет несколькими монетами, но он и предположить не мог, на какой клад наткнется». Какой бы властью ни обладал Ауреус, он не мог надеяться на то, что сумеет усмирить монетки. Монетки знали способ находить смотрителей и отыскивать в них слабости, а в отсутствии последних сами монетки их и создавали. Вначале Ауреус был не более чем смотрителем, учеником вечного жида, чье наказание за грех предательства состояло в том, чтобы две тысячи лет не допускать их соединения. Вечный житель агасфер библейский персонаж, мимо дома которого Иисус, поднимался на Голгофу, неся крест. Агосфер оттолкнул Иисуса, когда тот попросил позволения прислониться к стене его дома, чтобы отдохнуть. И за это был осужден на вечные скитания до второго пришествия и на вечное презрение людей. Но Ауреус пал жертвой жадности и порчи, которые неизбежно порождались процессом накопления монеток. Теперь он был мертв, а Жюль Пенниман ни у кого не состоял в учениках. Он был камнем в пустыне, ни с чем не связанный, самодостаточный, самодовольный. И в отличие от Ауреуса он был живым. Он владел почти, хотя и не совсем, в два раза большим количеством монеток, чем Ауреус. Теперь его власть будет неизмеримой. В отличие от Иуда из Скариота, он был не из тех, кто предается раскаянию. При мысли об Иуде он достал из кармана пиджака пузырек с пептобисмолом и выпил половину его содержимого. Пептобисмол. Название лекарства для лечения изжоги, нарушения пищеварения, расстройства желудка, тошноты. В багаже у него было еще. Такси тряхнуло на выбоине, потому что водитель шарил по полу в поисках бутылки кармельского вина. Название горного массива в Израиле, известного своими виноградниками. Пенниман возмущенно было подался вперед, но водитель только пожал плечами, вернул бутылку на прежнее место, а вино сплюнул в открытое окно. Потом он выругался и выкинул пакет, а следом и бутылку, пробормотав кислятина. Он повернул голову и гневным взглядом посмотрел на Пеннимана, будто тот испортил вино. Впрочем, в некотором роде Пенниман и правда был в этом виновен. Пошел дождь, на лобовое стекло полетели большие мутные капли. Пенниман выглянул в заднее окно, увидев почти безоблачное небо. Над ними, словно привязанная к ним вместе с машиной, двигалась одна единственная черная туча, а в пустыне здесь и там, казалось, закручивались тысячи маленьких вихрей, в которых плясали взбунтовавшиеся песок и сухие веточки. Некоторое время они мчались за машиной, ветки и всякий мусор принимали смутные человеческие очертания, будто призраки, заглядывающие в окно. С небес прямо на капот упала мертвая птица, за ней лобовое стекло ударилось другая. Птицепад продолжался с полминуты, потом небо резко очистилось, и маленькие вихри улеглись. Пенниман ждал. Он предполагал какие-нибудь неожиданности, только не знал, какие. В аэропорту в чемодане под замком в камере хранения его ждала свинцовая шкатулка. Нужно было взять ее с собой. Для обуздания монет одного кожаного кошелька было недостаточно. Даже погода неожиданно оказалась чувствительна к их воздействию, словно знала, что они попали... куда? Не в плохие же руки? Зло не вязалось с монетами... Слово «зло» использовали невежды для объяснения власти и силы, которых они боялись. Жюль Пенниман не боялся ничего. Попробуй как-то остановить его, когда он в двух шагах от победы. Зеркало заднего вида в этот момент разлетелось на мелкие осколки, упавшие на переднее сиденье. Водитель покосился на Пеннимана. На его лице застыло выражение испуганного непонимания. Такси свернуло на обочину. Потом возвратилась на дорогу, затем стала притормаживать. Пенниман уже видел прежде такое выражение. Он достал бумажник, вытащил из него пачку шекелей, помахал ею перед носом водителя. Такси поехало дальше. Через 10 минут они будут в Тель-Авиве. Да, у Пеннимана были еще не все монеты. Две оставались в земле, а одна покоилась в море. Пенниман был уверен, что еще одной монетой владеет пфеник, вернее, монета владеет им. Еще одна монета находилась в Калифорнии и была окутана тайной. В конечном счете все они будут принадлежать ему, потому что чем большим числом монет он владеет, тем больше знал о местонахождении остальных. Монеты словно искали друг друга. «Поедем, минуя центр», — указал Пенниман. Он не хотел застрять в городской пробке. Дорога стала ровной, а воздух влажным и липким. Мутный дождь прошел, но небо над морем почернело от набегающих на него туч. Что-то происходило с погодой. Давление падало, а атмосфера, казалось, сгибается, скручивается, напрягается, как сжатая пружина. Когда такси под недовольные гудки трафика прижалось к бордюру, и Пенниман вышел на тротуар, землю сотрясло, достаточно, чтобы спешащие люди опустили на землю свой багаж и остановились в ожидании. Пенниман расплатился с таксистом и двинулся к входной двери в аэропорт. Как бы между делом кивнув старушке с собакой, замедлил шаг на один драгоценный момент, сдерживая движущуюся толпу, чтобы она успела протащить через дверь свои сумки и собаку. Он не хотел показаться человеком, спешащим к ячейке хранения. Боялся показаться одержимым, хотя в этот миг во всем мире не было человека более одержимого, чем он. Он посмотрел на то, что еще оставалось от небес, и поморщился, когда по ним метнулась стрела молнии. За молнией тут же последовал удар грома, сотряжший окна, а за ним хлынул подгоняемый ветром дождь. Воздух вдруг наполнился запахом озона и серы, и землю снова сотрясло. Она словно пробуждалась.